Мэг прилетела вечером во вторник. Вим тоже приехал с ночевкой. Пэрис обожала, когда дети дома. Растаралась с ужином, чего не делала даже для Жан-Пьера. А утро оба улетели в Нью-Йорк. Ричард оставался в Лос-Анджелесе с дочкой. — Мам, ничего, что мы уезжаем на праздник? Мэг знала, что Пэрис приглашена к Бигсу со Стивеном. Но это же только один вечер. Она боялась, что маме будет тяжело одной в такие дни. У нее пока не так много друзей в Сан-Франциско, а у наличия мужчины Мэк не подозревала. «Все в порядке. Ведь вы же будете со мной на Рождество, это самое главное». И лишь позднее, когда они с Мэг готовились ко сну, а Вим сидел внизу один, Пэрис поделилась с дочерью своим секретом — И то лишь отчасти. Она не привыкла иметь секреты от Мэг, а то, что с ней происходило в последний месяц, было во всех отношениях из ряда вон выходящим. Пэрис рассказала, что встречается с новым мужчиной, что он француз, но не стала говорить, что он живет у нее и на пятнадцать лет моложе. «Для одного раза достаточно». «Какой он?» Мэг обрадовалась за мать. Как всегда, когда в жизни Пэрис происходило что-то хорошее. «Очень милый. Он фотограф. Он здесь по работе на несколько месяцев. Плохо, — огорчилась дочь. И когда ему возвращаться?» «Не знаю. Пока мы прекрасно проводим время. А что будет дальше, одному Богу известно», — философски заметила Пэрис. «Он вдовец или разведен?» Разведен, сыну десять лет. Она не стала говорить, что Жан-Пьер и сам недавно вышел из детского возраста. Странно, сейчас так много немолодых мужчин, у которых маленькие дети. Мэг имела в виду собственного отца. Про маминого приятеля она решила, что он просто поздно обзавелся семьей. Пэрис пробурчала что-то невразумительное и сделала вид, будто рот у нее полон зубной пасты. Она понимала, что рано или поздно придется признаться по меньшей мере в том, что разница в возрасте существует. Ее само это нисколько не волновало. Жан-Пьера тоже, тем более, что его бывшая жена тоже была старше, правда, всего на пять лет. Но как это воспримут дети, Пэрис не знала, и это ее тревожило. Она теперь чувствовала себя обманщицей, в особенности после реплики о немолодых отцах. Жан-Пьера никак нельзя было назвать немолодым. На другой день в офисе Пэрис не выдержала и поделилась своей тревогой с Биксом. «Мне кажется, в наши дни этому не придают значения», — успокоил ее Бикс. «Старше, моложе, ровесники, какая разница?» У пятидесятилетних женщин двадцатипятилетние любовники, семидесятилетние старики женятся на тридцатилетних и заводят детей. Мир переменился. Многие вообще не считают нужным вступать в брак и рожать детей. Одинокие мужчины и женщины сплошь и рядом берут на усыновление. Старые нормы канули в лету. По-моему, сейчас можно делать все, что хочется, или почти все. Никто тебя не осудит». Надеюсь, твои дети отнесутся к этому нормально. Но Пэрис он не убедил. В день благодарения она после недолгих колебаний позвонила детям, которые гостили у отца. К телефону подошла Рэйчел, и Пэрис сразу попросила позвать Мэг. Дочери она ничего нового не сказала, лишь обменялась с ней ничего не значащими фразами, а Вима попросила поздравить от нее папу с праздником. Она знала, что со дня приезда Вима в колледж они с Питером практически не общались, не было повода. Да так оно и проще. После этого они с Жан-Пьером отправились к Бигсу со Стивеном и чудесно отметили праздник. Для Жан-Пьера это был первый день благодарения, и ему было интересно. А в последовавшие выходные они ходили в кино и посмотрели целых три картины, две французские и одну американскую. Жан-Пьер обожал кино. В следующем месяце они провели в своем замкнутом раю, как близнецы в материнской утробе. Они чувствовали себя защищенными от неприветливого внешнего мира — и были абсолютно счастливы. Правда, Пэрис по-прежнему ходила на работу, и они с Биксом провели несметное количество рождественских праздников, а Жан-Пьер много снимал для нового журнала. В редакции не верили своему счастью и на всю катушку использовали заезжую знаменитость. Так что Жан-Пьеру пришлось дать немало объяснений по поводу того, как это он на целых два месяца выпал из поля зрения парижских и нью-йоркских издателей. Утешить их ему было нечем. Он пока не знал, когда вернется к своему обычному ритму. Виза у него была до апреля, а потом надо будет либо оформлять вид на жительство, что сопряжено с массой сложностей, либо возвращаться домой. Но пока все в их мире было безоблачно и просто, Пэрис никогда не была так счастлива. Она пригласила Ричарда тоже приехать к ней на Рождество и вдруг осознала, что для того, чтобы с ними было Жан-Пьер, придется объясняться с сыном и дочерью. Но рано или поздно это все равно должно было произойти». Пэрис решила, что от судьбы не уйдешь, и за неделю до Рождества позвонила дочери. Правда, набирала номера над дрожащей рукой. Пэрис придавала большое значение поддержке и одобрению со стороны детей, и сейчас боялась их реакции. Вдруг скажут, что их мамочка совсем спятила. Она немного поболтала с Мэг и, наконец, решилась запустить свою бомбу. «Мэг, у меня произошло кое-что необычное», — начала она. Не дождавшись продолжения, дочь спросила. «Ты все еще встречаешься со своим французским фотографом?» Она интуитивно догадывалась, что речь именно об этом. «Да, встречаюсь». «Если ты не против, я бы хотела, чтобы на Рождество он был с нами. Он здесь больше никого не знает, если не считать коллег и бигса со Стивеном. Мам, и чудесно!» Мэг была благодарна матери за то, что она пригласила Ричарда, и очень хотела, чтобы у нее тоже все было хорошо. «Думаю, мне надо тебя кое о чем предупредить». — Что, он со странностями? — насторожилась Мэг. — Нет, никаких странностей. Пэрис ничего не оставалось, как выложить всю правду. Просто он не такой, как я, в смысле возраста. Он моложе. В трубке воцарилось молчание, и Перес показалось, что они с дочерью поменялись ролями. Теперь ей приходилось оправдываться. — И намного? Перес перевела дух ему тридцать два года. Ну вот, она наконец сказала.